гала она нам продать этих подушечек. Опять мы с Ирмой сидим над ними. Большая подушечка, давай Ирме немножечко полыжем. Давай. У нас было одно пальто на троих и одни валенки. Мы часто сидели дома. Самый главный разговор у нас о том, что когда кончится война, как мы будем жить без войны. Когда война кончилась, мама надела крепдышиновую кофточку. Как у неё осталась эта кофточка, я не помню. Мы все хорошие вещи меняли на продукты. На этой кофточке были чёрные манжеты. Мама спарола их, чтобы ничего не было мрачного, а только светлое. Сразу мы пошли в школу и с первых дней стали разучивать песни для парада. А у меня сердце болит. Анна моя зайка 7 лет, сейчас зубной врач, живёт в Бобруйске. Трудно сегодня поверить, но в 7 лет я запомнила больше, чем в 10. Особенно первые дни войны запомнила. Бегут все. У кого вещи, а у нашей бабушки все руки заняты детьми. И тут говорят, что нас окружили немцы. Взрослые стали закапывать вещи, а кто бросать? А у меня была кукла и две маленькие тарелочки. Я тарелочки закопала, а куклу закапывать не хочу, не могу с ней расстаться. Рядом тоже маленький мальчик бежал. Он одной рукой держался за мамину юбку, а в другой у него была собачка. Когда нас начали бомбить, он стал бледный-бледный и схватился за сердце. У меня сердце болит. Потом бросился к моей бабушке. Бабушка, помолитесь Богу, чтобы нас не убили. Он плачет и собачка плачет. Моя бабушка никогда не молилась, а тут стала молиться. Господи, где ты, если дети так страдают? Только мамин крик слышала. Лида Погоржельская, 7 лет. Сейчас кандидат в сельскохозяйственных наук. Живет в Минске. В первый день войны мы были подняты мамой рано утром. И мама сказала «Война!». И мы стали собираться в дорогу. Еще страха не было. Мы смотрели на папу. Папа наш был спокойный. Он был партийный работник. Каждому сказала мама «Надо взять с собой что-нибудь». Я ничего не сообразила взять. А сестра младшая захватила куклу. Мама взяла... На руке нашего маленького братика. Папа догнал нас уже в пути. Когда папа нас догнал, мы немножко успокоились. Папа у нас в семье был главный, потому что мама была очень молодая. Она в 16 лет вышла замуж. Она не умела даже готовить, а папа был сирота, он всё умел. Я помню, как мы любили, когда у папы было время, и он мог что-нибудь вкусное нам приготовить. Это был праздник. Мне и сейчас кажется, что нет ничего вкуснее манки, которую варил папа. И вот сколько мы ехали без него, столько мы его ждали. От Кобрина, где жили мы, отъехали немного, а босс был большой и ехали медленно. Встретили колонну каких-то военных. Я только помню, что они ехали из Бреста, ехали на лошадях и были одеты в новенькую красноармейскую форму. Никто не догадался, что это диверсанты. папа пошёл им навстречу, и я услышала мамин крик. Выстрелы я не слышала, только мамин крик слышала. Я помню, что эти военные даже не слезали со своих лошадей. Когда мама закричала, я побежала. Все куда-то побежали. Я бежала, пока не запуталась и не упала в высокой ржи. До вечера кони стояли, ждали, а мы все вернулись на прежнее место, когда темнеть начало. Помню, как взрослые копали яму. как потом нас с сестрёнкой подталкивали: "Идите, попрощайтесь с отцом". Я прошла два шага, а дальше идти не смогла, села на землю, а сестрёнка рядом со мной. Братик спал, он был совсем маленький, он ничего не понимал. А мама наша лежала на телеге без сознания, нас к ней не пускали. Так никто из нас и не видел папу мёртвого и не запомнил его мёртвым. Я всегда, когда вспоминала его, почему-то вспоминала в белом кителе, очень молодого и красивого. Даже сейчас, когда я уже старше своего папы. В Сталинградской области, куда нас привезли, мама пошла работать в колхоз. Мама, которая ничего не умела делать, не знала, как полоть грядки, стала ударницей. У неё руки были сильные, сильнее папиных. Но что я вам скажу? Сиротами мы себя не чувствовали. У нас не было папы, и у кого-то ещё не было папы, у другого не было мамы или брата или сестры или дедушки. Горе было у всех, и войну мы сиротами себя не чувствовали. Нас жалели и растили все. Помню тётю Таню Морозову. У неё погибло двое детей, она была одна, и она от себя отрывала всё для нас, как наша собственная мать. А это же был совершенно чужой человек, но за войну стал родной. Братик, когда подрос, говорил, что у нас нет папы, зато у нас две мамы, наша мама и тетя Таня. Еще помню, как нас по дороге в Сталинградскую область бомбили, и мы бежали прятаться. Мы бежали прятаться не к маме, а к солдатам. И не было случая, чтобы солдат не взял ребенка и не закрыл своим телом. И каску на голову наденет, и с собой закроет. Кончится бомбежка, а мама нас ругает, что мы от нее убегаем. Но все равно, как только снова начнут бомбить, Мы бежим к солдатам, и он тебя накроет, и ты под ним сидишь, как цыплёнок. Как только Минск освободили, мы решили возвращаться. Мама наша коренная минчанка. Но когда мы вышли на Минском вокзале, она не знала, куда идти. Это был другой город, это были одни развалины. Я уже в Горецкой сельхоз академии училась, жила в общежитии. Жила на одном в комнате восемь человек. Все сироты. Никто нас специально не селил. В общежитии ни одна такая комната была. И я помню, как мы ночью все кричали. А я ещё могла сорваться с какой-то койки и куда-то бежать. Девочки меня поймают и держат. Тогда я начинаю плакать, и они следом. Всей комнаты ревём, а на утро надо идти слушать лекции. Но вот мы все трое, и я, и сестра, и брат выросли, все получили высшее образование. Мы не стали злыми людьми. Мы стали больше в людей верить, больше их любить. У всех у нас есть теперь свои дети. Одна наша мама не смогла бы нас такими вырастить. Нас, детей войны, жалели и растили все. Мы играли, а солдаты плакали. Володе Чистоклетов 10 лет, сейчас музыкант, живет в Ростове-на-Дону. Война застала меня в санатории «Совет Кваджи» на Черном море. Утром пошли в лес. услышали гул самолётов и начали играть в войну, не подозревая, что где-то уже идёт настоящая война. Через несколько дней нас привезли в Ростов. На город уже падали первые бомбы. Взрослые рыли щели, строили баррикады, готовясь к уличным боям, а мы мальчишки сторожили ящики, в которых были сложены бутылки с зажигательной смесью. Подвозили песок и воду на случай пожара. Все школы превратились в госпиталя. В 70-й школе размещался армейский госпиталь для легко раненых. Туда направили маму. Ей разрешили и меня взять с собой. Куда ехал госпиталь, туда ехали и мы. После очередной бомбежки запомнил груду книг среди раскрошенного камня. Подобрал одну, она называлась «Жизнь животных». Большая, с красивыми картинками. Всю ночь не спал, читал и не мог оторваться. Попался бы сейчас Брем, купил, не задумываясь. Очень картинки помню. В ноябре 42-го начальник госпиталя приказал выдать мне форму. Правда, её пришлось срочно перешивать, а сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Что делал? Одни бинты могли свести с ума. Их не хватало, приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить 1000 штук в день. А я наловчился делать это быстрее взрослых. Потому, наверное, так ловко получалось, первое самокрутка. когда старшина, прячь улыбку, вручил мне пачку махорки, как полноправному бойцу. Покуривал, смеется, тихонько от мамы. Хотелось скорее стать мужчиной. Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то, и другое в дело пошло. Соль поварам, парафин мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками. Делал свечки. Это похуже бинтов. Надо ведь, чтобы они еще и горели. Мама плакала, а я все равно мечтал сбежать на фронт. В то, что меня могут убить, не верил. Послали однажды за хлебом. Чуть проехали, начался артообстрел. Били из минометов. Сержанта убила, возница убила. Меня контузило. Долго не разговаривал. А когда вернулась речь, заикался. А это уже в Польше. Среди раненых оказался Чех. Тромбонист пражской оперы. Начальник госпиталя обрадовался ему. И когда тот... пошёл на поправку, попросил пройти по палатам, поискать музыкантов. Оркестр получился отличный. Меня научили играть на альте, на гитаре научился уже сам. Мы играли, а солдаты плакали. Может, поэтому и стал после войны музыкантом. В разбитом немецком посёлке увидел, велосипед валяется. Обрадовался, сел и поехал. Хорошо так идёт. Я за войну ни одной детской вещи не видел. А нас у мамы четверо. Иван Титов 5 лет, сейчас миллиоратор, живёт в Пинске. Стали бомбить деревню. А нас у мамы четверо. И все мы малые. Самому старшему брату 7 лет. Мы ничего не понимали, прятались в саду за старой яблоней. А мать собирала нас и несла в погреб. Когда немецкие солдаты зашли в хату, мы залезли на печку. Мать забросала нас старыми тряпками. Потом, когда Спалели нашу хату, когда разбомбили деревенские могилки, и покойники лежали наверху, как убитые, мать плакала. Такая беда, детки, что ни на земле, ни под землёй не спасёшься. Пойдём в лес. И что удивительно, и в войну, и после войны мы мальчишки играли в войну. После войны надевали на головы солдатские каски, которые находили в лесу, играли в настоящих бункерах, блиндажах и окопах, а матери нас ругали. А до войны я помню не ругали. И понял это отец. Леонид Хасиневич 5 лет. Сейчас инженер-конструктор, живёт в Минске. Отлично помню дом своего деда, деревянный, заштакетником, на траве брёвно на песок, в котором мы играли. Ещё помню, как мама нас с сестрёнкой водила фотографироваться куда-то в город, и как элочка плакала, и я её утешал. Фотография это сохранилась. Единственная наша довоенная фотография. Потом все воспоминания в каком-то чёрном цвете. Если эти первые в светлом тоне, трава зелёная-зелёная, такая светлая акварель и песок жёлтый-жёлтый, и штакетник жёлтый-жёлтый, а потом всё в тёмных красках. Меня, кашляющего от дыма, куда-то выносят, на улице вещи узлы, почему-то стоит один стул, люди плачут. И мы с мамой долго идём по улицам. Я держусь за юбку. Потом мама исчезает, остаются бабушка и дедушка. У меня появился друг, на 2 года старше, Лёня Савочкин. Ему 7 лет, мне 5. Меня учат грамоте по книге сказок братьев Гримм. Учит бабушка со своей методикой, с подзатыльником. И учит Женя, читая книгу. Но я больше люблю слушать сказки, особенно когда рассказывает бабушка. Её голос похож на мамин. Однажды вечером приходит красивая женщина и приносит что-то очень вкусное. Я понимаю с её слов, что мама жива, что она, как и папа, воюет, кричу счастливый: "Мама скоро вернётся". За такие слова получаю от бабушки ремнём. За меня вступает дед. Когда они улеглись спать, я собрал все ремни в доме и забросил за шкаф. Всё время хочется есть. Ходим с Женей в рожь. Она растёт прямо за домами. Увидели легковой автомобиль, удираем. Буквально из нашей калитки меня выдёргивает офицер в зелёной форме с блестящими погонами, и то ли стеком, то ли ремнём стегает. От страха окаменел, боли не чувствую. Вдруг вижу бабушку. Панычек миленький, отдай внука, Богом прошу, отдай. Бабушка перед офицером на коленях. Офицер уходит, а я лежу в песке. Бабушка на руках несёт меня в дом, а я с трудом говорю: "После этого долго болею". «Еще помню, что по улице идут подводы. Много подвод. Дед с бабушкой открывают ворота, и у нас поселяются беженцы. Через некоторое время они заболевают тифом. Их забирают, как мне объясняют, в больницу. Еще через какое-то время заболевает дед. Сплю с ним. Худеет и еле ходит по комнате бабушка. Ухожу днем играть с мальчишками. Возвращаюсь вечером. Ни деда, ни бабушки нет дома. Соседи говорят, что их тоже отвезли в больницу. Мне страшно, я один». Я уже догадываюсь, что из той больницы, куда отвезли беженцев, а сейчас и деды с бабушкой не возвращаются. Страшно быть одна мы в доме, даже днём страшно. Меня забирает к себе брат деда. Минск бомбят, прячемся в погребе. Когда я выхожу оттуда на свет, глаза слепит солнце, и я глуха от рока то моторов. По улице идут танки. Прячусь за столб. Вдруг вижу на башне красная звезда, наши. Сразу бегу к нашему дому. Раз пришли наши, значит и мама пришла. Подхожу к дому, возле крыльца стоят какие-то женщины с винтовками. Они подзывают меня и начинают расспрашивать. Одна из них мне чем-то нравится. Она подходит ко мне ближе, обнимает. Остальные женщины начинают плакать. Я как заору «мама», как куда-то провалился потом. Помню, как мама привезла из детского дома сестричку, и она меня не признавала, забыла совсем. Помню, как я обнаружил спящим возвратившегося с войны отца. Он спал, а я вынул у него из планшета документы и прочёл и понял это отец. Он спал, а я сидел и смотрел на него, пока он не проснулся, и у меня всё время дрожали коленки. Закрой глаза, сынок, не смотри. Володя Поропкович, 13 лет, сейчас персональный пенсионер, живёт в городском посёлке Узда Минской области. «Родом я с Витебщиной. Когда мне было семь лет, умерла мать. Жил я у тети. Обязанностей было много, как у всех деревенских мальчишек. Пасти коров, заготавливать дрова, гонять лошадей в ночное. Хватало дел и на огороде. Зато зимой катались на деревянных санках, на самодельных коньках, тоже деревянных, подбитых железками и подвязанных клоптям веревками. Ходили на лыжах из досок и клепок, развалившихся бочек. До сих пор помню, что... Будто только вчера было, как я надел первые свои ботинки, купленные отцом. И какое было горе, когда поцарапал их сучком в лесу. Мне так их было жалко, что я думал, лучше бы порезал ногу зажила бы, чем ботинки поцарапал. В этих же ботинках я уходил с отцом из Орши, когда город бомбили фашистские самолёты. Они нас расстреливали в упор. Это было страшно. На дороге лежали убитые. Отец спросил: "Закрой глаза, сынок, не смотри". Я боялся смотреть и на небо, там было черно от самолётов, и на землю везде лежали убитые. Отец упал и не поднимался. Я сидел над ним и просил: "Папа, открой глаза. Папа, хоть на минутку открой глаза". Какие-то люди кричали: "Немцы!" и тянули меня с собой. А я не мог понять, что отец больше не встанет, что вот так в пыли на дороге я его должен бросить. На нём нигде не было крови, он будто спал. Меня от него оттянули силой. Намного дней я шёл и оглядывался, ждал, что отец меня догонит. Я не мог поверить, что его нет. Так остался я один и в одном суконном костюме. После долгих скитаний оказался в детском доме города Милякеса в Куйбышевской области. Несколько раз пытался удрать на фронт, но каждый раз это оканчивалось неудачей. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В лесу при заготовке дров для детдома мне удержал топор Он отскочил от дерева и угодил мне по пальцу правой руки. Воспитательница перевязала меня своей косынкой и отправила в городскую поликлинику. На обратном пути в детдом с Сашей Ляпиным, который меня сопровождал, около горкома комсомола мы заметили моряка в бескозырке с ленточками. Он приклеивал на доске объявления. Подошли ближе и увидели, что это правило приема в школу ЮНГ военно-морского флота на Соловецких островах. Школа ЮНГ комплектовалось столько добровольцами. Преимущество в наборе предоставлялось детям моряков и воспитанникам детских домов. Как сейчас слышу голос того моряка: "Ну что, хотите быть моряками?" ответили ему: "Мы из детского дома. Тогда заходите в горком и пишите заявление". Не передать восторг, который охватил нас в тот момент. Ведь это был прямой путь на фронт, а я уже не верил, что попаду на фронт и смогу отомстить за отца. Мы зашли в горком комсомола и написали заявление. Нас включили в списки для прохождения медицинской комиссии. Один из членов комиссии посмотрел на меня и сказал, «Очень он худенький и маленький». А другой в офицерской форме тоже вздохнул. «Ничего, подрастет и окрепнет». Нас переодели во флотскую форму, с трудом подбирая нужные размеры. Увидев себя в зеркале в морской форме, в бескозырке, я был счастлив. Через сутки на пароходе мы шли к Соловецким островам. Всё меньше миль оставалось до острова, и хотя было поздно, мы не спали. Кто-то из моряков гнал нас спалые бы. Шли бы вы, ребята, в кубрик, там тепло, да и выспаться нужно. Ранним утром увидели монастырь, блестящий на солнце и золотившийся лес. Это и были Соловецкие острова, где открывалась первая в стране школа юнг военно-морского флота. Но прежде чем приступить к занятиям, мы должны были построить школу, а точнее землянки. Землянки большие, каждая на 50 человек. Соловецкая земля – сплошной камень. Не хватало пил, топоров, лопат. Научились делать все вручную. Копать тяжелый грунт, спиливать вековые деревья, корчевать пни, плотничать. После работы шли отдыхать в холодной палатке. По стелю были матрасы и наволочки, набитые травой. Под ними лежали хвойные лапки. Накрывались шинелями, стирали сами, вода со льдом, плакали, так болели руки. В 42-м году приняли воинскую присягу в день 25-летия октября. Нам выдали ленточки на бескозырке с надписью «Школа Юнг ВМФ». Но, к нашему сожалению, не с длинными концами на плечах, а с бантиком на правой стороне бескозырки. Вручили винтовки. И в начале 43-го я попал для прохождения службы, На гвардейский эсминец сообразительный. Для меня всё было впервые. Гребни волн, в которые зарывался носом корабль, фосфорная дорожка от гребных винтов, старательно перелапачивающих солёную морскую воду. Зрелище было такое красивое, что захватывало дыхание. Страшно, сынок, спросил командир. Нет, не задумался я и на секунду. Красиво. Если бы не война, было бы красиво, сказал командир. и почему-то отвернулся. Мне было только 14 лет. Когда был папа. Лариса Лесовская, 6 лет, сейчас библиотечный работник, живёт в городском посёлке Смеловичи Минской области. Если я сегодня пойду в лес и услышу гул самолёта, бегу на дорогу как сумасшедшая, не могу слышать гул самолёта в лесу. Папа был в партизанах, фашисты его схватили и расстреляли. Мами, женщины подсказали, где их казнили. Папу и ещё несколько человек. Она побежала туда, они лежали в одних носках. А мама была беременна, ждала третьего ребёнка. 3 дня мы сидели у соседей в погребе, боялись, что за нами придут. Это была весна, мы лежали на бульбе, а бульба прорастала. Заснёшь, а ночью росточек выскочит и щекочет возле носа. Вышли мы из погреба, и мама родила братика. Он подрос, начал говорить. И вспоминаем мы папу. Папа был высокий, сильный, как подбросит меня на руках. Это мы с сестрой говорим, а братик спрашивает: "А я где был?" "Ну тебя тогда не было". Он начинает плакать, что его не было, когда был папа.